Но, как оказалось, она вышла за меня замуж, надеясь сделать из меня мужа, какого хочет она. Я скорбел и переживал, убедившись, что я не смогу изменить ее. А она была унижена и раздражена, обнаружив, что не может изменить меня. Причина кроется, как мне кажется, в легком нервном повреждении мозга. Иначе как можно объяснить, что она все время думает о том, что я должен ухаживать за ней, — Вместо того, чтобы самой заботиться обо мне. Как еще это можно объяснить, если не умопомешательством? Это явление было отражено в английской литературе викторианского периода. Помните Джанейр, Шарлотты Бронте, Секрет леди Одли, Мэри Элизабет Брэддон. Оба эти произведения объединяют примеры несчастных женщин, запертых собственной семьей дома, как в тюрьме что и явилось причиной их помешательства. Уилки Коллинз в своей книге «Женщина в белом» рассказывает о неуравновешенной, находящейся почти на грани сумасшествия Лори глайд помещенной мужем в специальную лечебницу, откуда не выходит, за то, что она не согласилась подписать завещание в его пользу. Если бы она сделала так, как он хотел, тогда бы он ее отравил. А так ее объявили ненормальной. Психика женщин викторианского периода действительно была слабой и неуравновешенной, это и понятно. Сначала они ограждались родителями от реальности жизни, а затем сразу, без подготовки вступая в нее, не всегда могли выдержать давление и неприятные ее стороны. Женщины считались существами второго сорта, нужными на земле только для развлечения, услаждения и рождения детей. Если им повезло с происхождением, и для работы, не покладая рук, если нет. Позиция мужа в данной ситуации никак не помогала. С одной стороны, беря жену под свое крыло, он сажал ее в клетку, часто даже не разрешая поддерживать прежнее знакомство. Отныне у женщины не должно быть ни одной самостоятельной мысли и ни одного постороннего желания, которое она не могла бы обсудить со своим мужем. Даже чтобы посетить отца и мать, она должна была спрашивать позволения. Полная материальная зависимость только усугубляла ситуацию. Мужчины снимали стресс в клубах, на дружеских попойках, в объятиях актрис. Даже в загородных имениях количество развлечений у них было несравнимо большим, чем у женщин. Приезжая на какое-то время вместе с женами в чье-то имение, где они собирались компаниями, Мужчины оставляли своих спутниц на целый день одних. А сами после раннего завтрака уезжали верхом на спортивные соревнования, скачки, охоту, рыбную ловлю или просто на кутеж, где наслаждались в компании веселых подружек. Их жены под присмотром хостессы, хозяйки дома, все это время проводили в ожидании мужей. Занятий у них было немного либо собравшись вместе в одной комнате вышивать, либо гулять в саду, либо выезжать на прогулку верхом. Вечером они видели мужей только за ужином, все было устроено мужчинами для своего спокойствия. В любых семейных неурядицах всегда винили женщину. Несмотря на то, что во главе страны стояла королева, а не король, она ничего не сделала для изменения положения женщины. Являясь лидером в собственной семье, Она не видела необходимости в каких-либо переменах в семьях своих подданных. Только в 1882 году был принят закон, позволявший женщине самой распоряжаться своей недвижимостью. Это означало, что муж уже не мог прогулять ее приданого. Даже избирательного права женщины добились только во время правления внука Виктории. Сын ее, Эдуард VII, внес свою лепту в раскрепощение женщин тем, что практически узаконил адюльтеры. Большой любитель слабого пола, имея красавицу жену Александру, он практически каждый вечер наведывался к чужим женам в отсутствии их мужей. Обычно все любовные похождения держались под страшным секретом. Однако, кто в Англии не знал карету наследника, а затем и короля? Обычный визит вежливости для близко знакомых мужчин не должен был продолжаться более часа. Его же коляска, а затем автомобиль, оставались возле крыльца и после полуночи, уже одним этим обрекая принимавшую его женщину на пересуды. Как должны были реагировать на подобное нравственные викторианцы? Заклеймить негодницу позором? Исключить ее из приличного круга и, посмеявшись некоторое время над обманутым мужем, начать публично выражать ему симпатию и сочувствие? А вот и нет».